При этой мысли Скарлетт почувствовала такое облегчение, что даже заулыбалась. Но примет ли он такое предложение от нее? Не сочтет ли это милостью? Надо так все обставить, чтобы он думал, будто оказывает ей услугу. Она рассчитает мистера Джонсона и поставит Тэшли на старую лесопилку. Ах, ее будет заниматься новой. Она объяснит Тэшли, что слабое здоровье, да и дела в лавке.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 Я должен ещё кое о чём попросить вас, прежде чем расскажу про вашего папеньку. Не хочу я, чтобы вы накидывались на Сьюлин. Что она сделала, то сделала, и хоть остряги вы её наголы, мистера Ухарах жизни не вернёшь. К тому же она искренне верила, что так будет лучше. Я как раз хотела спросить тебя, при чём тут Сьюлин? Алекс говорил какими-то загадками, Сказал только, что её надо бы выдрать. Что она натворила? Да, люди здорово на неё злые. Все, кого я не встречал сегодня в Джонсборо, клялись, что прирежут её, как увидят. Да только, думаю, у них это злоба пройдёт. И вы обещаете мне, что не кинетесь на неё. Я не допущу никаких ссор сегодня, пока мистер Ухара лежит в гробу в гостиной. «Он не допустит никаких ссор?» — возмущенно подумала Скарлетт. «Да он говорит так, будто Тара уже его». Тут она вспомнила о Джералде, о том, что он лежит мертвый в гостиной, и разрыдался. Горько, со всхлипами. Уилл обхватил ее за плечи и молча прижал к себе». Они медленно ехали в сгущавшихся сумерках по тряской дороге. Голова Скарлетт покоилась на плече уила Чепец ехал набок, а она думала о Джералде. Не о том, каким он был два последних года. Не о старике с отсутствующим взглядом, твое дело посматривавшим на двери, ожидая появления женщины, которая уже никогда в них не войдет.